раньше лоца элли что произошло после того как вы с мартином вышли в море на яхте спросила лотца грег устроился на подоконнике с блокнотом в руках и наблюдал за допросом за его спиной светило полуденное солнце крошечные пылинки танцевали в его лучах приглушенных тонкими шторами элли выглядела совершенно растерянной Ее взгляд метался по больничной палате, и она прижимала ладонь к тугой повязке на голове. «Я... я не помню, чтобы мы выходили в море». По пути в больницу лодца связалась со службой спасения на море. По-прежнему никаких признаков Абракадабры или Мартина. Другие сотрудники полиции Джервис Бэй, опрашивавшие жильцов прибрежных домов и наблюдателей на утесах, подтвердили показания Уиллоу. Все они свидетельствовали о том, что видели, как Мартин и Элли Крэссуэлл Смит вышли в море на своей яхте незадолго до 6 часов утра. Никто не видел возвращения яхты. «Элли, ваш муж пропал без вести. Он числится пропавшим со вчерашнего утра. Вертолеты, суда на подводных крыльях, спасательные катера, добровольцы и полицейские – Все они прочесывают побережье в поисках Мартины и следов абракадабры. Все, что вы скажете, может помочь нам. Время — это критический фактор. Элли заморгала, нахмурилась, потом скривилась, как будто это движение причинило ей боль. Ее глаза были красными и слезились. Ее лицо заострилось и было таким бледным, что казалось полупрозрачным. Когда Лоцци увидела ее в доме Крэссуэлл Смитов, она посчитала ее мертвой. Она до сих пор не могла поверить, что появилась как раз вовремя, чтобы спасти жизнь этой женщины. Если бы не пакет с контрабандным препаратом... «Элли, вам известно, где может находиться Мартин?» — снова спросила она. «Я... я... не знаю, о чем вы говорите». «Вы понимаете, почему оказались здесь, Элли?» — спросил Грег со своего насеста на подоконнике. Лотца услышала, как скрипнул его ремень, когда он устроился поудобнее. Взгляд Элли переместился на Грега, но она тут же зажмурилась и отвернулась от солнца. Потом попыталась облизнуть пересохшие губы. Лотца протянула ей стакан воды с соломинкой для питья. Элли медленно отпила из стакана. Ей было больно глотать. Лотца подавила свою досаду и перефразировала вопрос Грега. Элли, врачи рассказали вам, почему вы оказались здесь. Они сказали, что у меня была передозировка. Она снова прикоснулась к повязке на голове. Врачи, они сказали, что в моем организме был целый коктейль разных веществ. Алкоголь, гамма гидроксибутират и что-то еще но я не помню, что принимала их». «Что еще вам сказали врачи?» «Они сказали, что я находилась в сумеречном состоянии сознания и ударилась головой в ванной. Или на кухне, перед тем, как я поднялась в ванную, они наложили мне швы. Еще они сказали, что у меня было вагинальное кровотечение и разрывы. Но я ничего не помню». Они сказали, что у меня какая-то ретроградная амнезия, и что мои воспоминания до инцидента могут вернуться, а могут и не вернуться. Лодца мысленно выругалась и посмотрела на грега Тот пожал плечами. Лотца впервые услышала о вагинальной травме. Она мысленно вернулась к словам соседки о том, как Мартин бил свою жену, и о криках, раздававшихся из соседнего дома. Она думала о синяках, о предполагаемой любовнице и о других вещах, услышанных от Уиллоу. «Ладно, Элли, вот что нам известно», — тихо сказала Лоци и наклонилась к ней. «Возможно, мой рассказ пробудит какие-то воспоминания. Констебль Эбот, который находится здесь, видел, как Абракадабра покидала Бонни Бэй ранним утром вчерашнего дня. Согласно записям службы спасения в Джервис Бэй, Абракадабра сообщила о выходе в море в 5.49 утра. Радиооператор получил сообщение, что на борту находятся двое взрослых людей, которые направляются к РНУ. Оценочное время возвращения — шесть часов вечера. Это было последнее сообщение, полученное с борта яхты. «Вы помните что-нибудь из этого, Элли?» Элли тупо смотрела на нее. «Извините» но я ничего не помню». Лотца разочарованно кивнула. «Хорошо, вот что еще мы знаем. Ваша соседка сообщила, что вы вернулись домой в темноте примерно в девятнадцать сорок. Женщина из соседнего дома, которая следит за всеми из окна? Она наблюдала за вами из окна наверху», — сказала Лотца. По ее словам, вы спотыкались и опрокинули мусорное ведро возле студии у лодочного причала. Потом она видела, как вы пересекли лужайку и вошли в дом через раздвижную стеклянную дверь. Как вы вернулись на берег, если яхта пропала? Элли нахмурилась и прикоснулась к головной повязке, словно желая убедиться, что она по-прежнему на месте. «Ваша соседка сказала, что вы выглядели мокрой и были одеты в бейсболку и ветровку. Ту самую одежду, в которой вас видели на яхте, в тот момент отплытия от причала». Упрямо продолжала лодца. На лице Элли появилось испуганное выражение. Она взглянула на Грега. «Я приехала к вам домой вчера в 20.02, Элли», продолжала лодца. Задняя стеклянная дверь была открыта. «Я обнаружила вас в ванной комнате в бессознательном состоянии. Внизу были битые бокалы, кровавые пятна на кухне, кровь у подножия лестницы, открытые чемоданы и разбросанные вещи в вашей спальне наверху, кровь на постельном белье». Она помедлила, снова думая о звуках на пустом участке и о короле, которая умчалась во тьму. «Вы помните, что случилось в вашем доме?» Несколько секунд Элли молчала, потом ее глаза блеснули, и Лотца напряглась в предвкушении, но Элли покачала головой. «Прошу прощения, это все как черная дыра». «Кто-то еще был в вашем доме?» — спросил Грег. «Извините, я не помню». Лотца облизнула губы и кивнула. «Ладно, теперь я собираюсь упомянуть еще одно обстоятельство». Оно может иметь важное значение. Вы помните, как поссорились с мужем поздно вечером перед выходом в море на следующее утро? Элли заколебалась. Нет. Лотсон наблюдала за ее глазами. Эта женщина лгала. Она что-то помнила, пусть даже смутно. Или, возможно, ссоры вошли у них в привычку. Элли, вы только что упомянули о вагинальных разрывах, «Вы помните об агрессивном совокуплении, которое могло привести к вагинальной травме?» В ее глазах блестели слезы. «Нет», — прошептала она, — «я помню лишь то, что мне сказали врачи». Грег, сидевший за спиной Лоца, глубоко вздохнул. Ему было неуютно. «Элли, я приехала к вам домой с посылкой, оставленной для вас в пабе мопс и свисток». Там находился такой же контрабандный медицинский препарат, как тот, который вызвал у вас передозировку. На посылке было написано ваше имя. Что вы можете рассказать об этом? Она непонимающе взглянула на лодцу, но жилка на ее шее забилась быстрее. Ее дыхание участилось. Не знаю я ничего насчет посылки и тех препаратах, о которых говорили врачи. Я не принимала их. «Обычно я принимала ативан, а потом перестала». Лодца показала фотографию лысого мужчины в кожаной куртке и с татуировкой на шее. «Вы знаете этого человека?» Элли пристально всмотрелась в фотографию. На ее лбу выступил пот, и она сглотнула. «Нет, я никогда его не видела. Кто он такой?» Лотца снова почувствовала, что ей лгут. Этот человек оставил в Паго посылку для вас. У него на шее есть татуировка в виде калибри. И он ездит на мотоцикле с Квинсленскими номерами. Элли казалась испуганной. Она промолчала. Вы когда-нибудь получали посылки от этого человека? Я же сказала, я не знаю, кто он такой. Может быть, Мартин знает. Мартин пропал без вести Элли. Элли подняла руку и вытерла рот. Она дрожала всем телом и, казалось, побледнела еще сильнее. Лотца чувствовала, как тикают часы. Врач или медсестра в любой момент могли прервать допрос. «Как вы вернулись на берег с яхты, Элли?» — снова надавил Грег. «Не знаю!» — она метнула гневный взгляд в его сторону. «Я же сказала вам! Вы имеете представление, каково это?» Слушать ваши рассказные и думать о том, что меня изнасиловали, но абсолютно ничего не помнить. Вы хотя бы понимаете, как это больно. Прошу прощения, миссис Крессел Смит, сказала Лодца. Но ваш муж пропал, а вы были в коме. Нам нужно задавать вам эти вопросы. Если Мартин все еще жив, то, возможно, он подвергается смертельной опасности. Время играет ключевую роль. Элли встретилась взглядом с Лоцей. Она едва заметно выпятила челюсть, а ее глаза под повязкой лихорадочно блеснули. «Надеюсь, что вы не найдете его. А если найдете, то надеюсь, что он мертв и страдал перед смертью». В комнате воцарилась тишина. Лоца медленно и глубоко вздохнула, Она слышала, как Грег делает записи в своем блокноте. «Почему вы так говорите, Элли?» «Потому что я ненавижу его». Она ждала, но Элли больше ничего не сказала. «Вы ненавидите его за то, что он завел роман на стороне? Или за то, что он женился на вас ради денег?» В глазах Элли как будто захлопнулись ставни она стиснула руками край простыни вам нужно уйти процедила она сквозь зубы сейчас же я я устала сейчас мне будет плохо я прежде чем элли успела потянуться к звонку для вызова медперсонала лотса быстро сказала мы можем хотя бы попробовать вернуться к вашим последним воспоминаниям элли вы помните как мы встретились на пляже мы плавали вместе с моей дочерью». «Да», — прошептала Элли. «Я помню». Лотца тихо кашлянула, чтобы прочистить горло. «А когда мы были в воде, вы увидели Мартина на пляже?» Она кивнула. «Вы выглядели испуганной?» «Я... Он не должен был вернуться так рано. Он был в Сиднее. Он уехал туда по делам компании». Я ожидала, что он вернется через несколько дней. И это напугало вас? Она выглядела растерянной, как будто на самом деле пыталась что-то вспомнить. Что случилось после того, как мы с Маей оставили вас с Мартином в дюнах? Я... я... мы... Ее голос пресекся. — Не торопитесь, — мягко сказала Лодца. Я боялась... Но не помню почему. Мартин принес с собой сумку холодильник и винные бокалы, сказала лодца. Может быть, вы устроили вечерние посиделки с вином? Наверное. Какие напитки принес Мартин? спросил Грег. Думаю, белое вино. Грег застрочил в блокноте. А как вы себя чувствовали после вина? спросил он. «А, полагаю, немного навеселе. «Я... мне нужно было снять напряжение, и, возможно, я выпила больше, чем нужно, просто для того, чтобы расслабиться». «Почему вы хотели расслабиться?» — спросила Лодца. «И почему вы тогда испытывали напряжение?» Элли снова облизнула губы и прикрыла глаза. Из-под ее ресниц показались слезы. «Я... не могу... вспомнить...» «Разные вещи», — очень тихо и раздельно произнесла она. «Вы помните, как собирали чемоданы?» «Нет, я не помню. Ничего потом я не помню». Элли внезапным движением потянулась к кнопке вызова и нажала ее. «Пожалуйста, Элли, подумайте еще раз. У вас есть идея, куда делся Мартин?» «Нет», — ответила она с закрытыми глазами. В палату вошла медсестра, она только посмотрела на Элли и сказала, ладно, вам пора идти, сейчас же.